Глава сорок вторая. «На осколках тайн». Я осторожно ступила на парящую плиту. На вид она была достаточно прочной, но после услышанного творения Рейнма не внушали доверия. «Не переживайте, подъемник выдержит», — заверила меня Эльсанна. Едва остальные поднялись, белоснежная пластина мелко задрожала и начала взлетать. Я нервно осмотрелась, выискивая, за что бы ухватиться, но на удивление полет проходил спокойно. Плита двигалась очень медленно и плавно. Мы поднимались к искрящемуся храму, оставляя позади кошмары и надежды Рейнма. Теперь я могла поближе рассмотреть огромные хрустальные капли, застывшие на серебристой паутине. В их глубине клубилась магическая Марева, и вспыхивали яркие, красочные образы. Прекрасные дворцы, женщины в жреческих мантиях, эльфийские сады. «Это осколки души мастера», — пояснила Эльсанна. «Не стоит так пристально всматриваться в них». «Помню, вы предупреждали. Я отвела взгляд, сосредоточившись на храме». «Свасхи и зря переживали». Никто не пытался коснуться зачарованных сфер. Сила Рейнма у всех вызывала лишь оторопь, а его деяния — ужас и отвращение. Хотя в глубине души я сожалела, что великий маг не использовал силу во благо, сделав мир лучше, а пал жертвой тщеславия и темной одержимости. Для нас его история станет уроком. «Следуйте за мной!» Плита остановилась, и Эльсанна спрыгнула на первую из девяти ступенек. Священное число — девять богов, девять испытаний, девять дорог к совершенству. Звуки наших шагов эхом разлетались над бесконечной пещерой, и чем ближе мы подходили к Серебряным воротам, тем тревожнее становилось на душе. Один вид древнего храма внушал благоговейный ужас — Хотелось как можно скорее подняться на поверхность, вырваться из пучины древних легенд и увидеть солнце. Настоящее, а не сотканное из осколков чужих снов. Небо в подземельях было каменным, а солнце белым, как первый снег. Его свет не согревал, а напоминал о трагедии древности. Города Эльвессы были выстроены из такого же зачарованного хрусталя и белоснежного мрамора. Мы разгадали почти все шифры. Вход на распределительный этаж находится в святилище. Голос Эльсанны отразился от сводов, обрушившись на нас штормовой волной. В звенящей тишине храма он казался слишком громким. «Осталась последняя загадка», — шепотом добавила Тайша. Иди по пеплу вдоль солнечных врат. Это единственная подсказка. Мы уверены, что она как-то связана с испытаниями девяти. Говорили практически на бегу. цвасхи шли очень быстро, не давая возможности осмотреться. Время разговоров закончилось. Пора действовать. Сюда! Паучьи жрицы свернули налево. Мы оказались в узком коридоре без окон. Его стены украшала замысловатая руническая вязь и светящиеся магические кристаллы. «Мы долго думали над подсказкой», — на ходу продолжила Эльсанна. «В святилище нет врат и изображений солнца. Скорее всего, речь о символах богов». Она на миг замолчала, пропуская нас в огромный круглый зал. В центре было пусто, но у стен кольцом расположились статуи девяти — а рядом алтари для подношений. Дыхание перехватило от столь совершенной красоты. Боги казались живыми, а не высеченными из мрамора. — Это тоже создал Рейн? недоверчиво спросила. Скульптуры были прекрасны, но незримо отличались от остальных. Я не видела в них боли и надлома, свойственного творениям заклинателя. Один взгляд на них наполнял сердце теплом и верой. «Нет», — ответила Тайша, статую создали сами стражи, поэтому в них столько света и надежды». «Девять...» — жрица не договорила. Храм неожиданно задрожал, как при землетрясении, а в воздухе заискрились магические искры. «Нужно поторопиться!» — Эльсанна жестом позвала нас за собой. Лариэль просыпается!» По святилищу разлился цокот от тонких лапок и звон украшений — свасхи переместились к главной ипостаси Триединой Лаэре и достали из артефакта хранилища карту. «Предпоследней разгадкой было имя светлой ипостаси Великой Матери», пояснила паучиха. «Поэтому двигаться нужно отсюда, но...» Она замолчала и тоскливо осмотрелась. «Кроме статуи и алтарей здесь ничего не было. Ни единой руны на стенах, ни окон, ни свечей, ни гобеленов. Ничего!» «И где нам искать солнце, пепел и врата?» «Вы предлагали отталкиваться от символики», — предложила ректор. «Что в храме можно считать символом солнца?» «Статуи великого отца Арорина и Арнея», — ответила Цвасхия. «Хм, солнце издревле считалось символом целителей. Великого отца часто изображали со скипетром, украшенным золотыми лучами». Покровитель гномов Арорин любил все яркое, светлое и лучистое. Он носил на шее медальон в форме солнца. А Арнея, покровителя ученых и мудрецов, часто изображали на фоне огромного светила. В Первой войне жрецов схлестнулись послушники Великого Отца и последовательницы Лаэры, напомнил Ингвард. Последние победили. Сердце тьмы осталось в храме Лаверы. «Но большинство жриц погибли, защищая святыню», — ректор подхватила его мысль. «Их историю вполне можно назвать дорогой пепла». И Лавера была одной из апостасей триединой. Она покровительствовала некромантам и душам предков. Ее часто изображали с зажженной свечой и медальоном в форме луны. И Лаверу называют проводящей сквозь тьму, а свечу, которую она держит в руках солнцем призраков — Задумчиво протянула я. — А третья ипостась Великой Матери — Ярвенна! — воскликнула Биата. По легенде, она карает грешников и предателей, а там, где прошла огненная королева, остается лишь пепел. Мы снова осмотрелись. Статуи единой стояли в ряд. Лаэра, Ярвенна и Лавера. Все сходится. — Слишком легко! — настороженно прошептала Эльсанна. — Логично, но... Храм снова тряхнуло, на этот раз ощутимее. По подземельям горной рекой разливалась чужая мощь, а воздух вибрировал от древней первозданной магии. «У нас нет времени на сомнения!» Ректор скользнула к статуе Илаверы. «Если не найдем вход, лабиринт рухнет нам на голову!» Наставница оббежала статую по кругу, но, судя по разочарованному выражению лица, не нашла новых подсказок. «Неужели мы ошиблись?» «Возможно, речь идет о тени, отбрасываемой статуей», — предположил Хорхе. «Помните старую песнь? В тени и лаверы оседает пепел мертвых душ». «О, неплохая идея!» — оживился Ингвард. «И соответствует тентарскому принципу обхождения ловушек. Если тебе что-то кажется слишком очевидным, иди в другом направлении». «Я немного отошла от алтаря Лаэры, чтобы лучше видеть остальные статуи». Скульптура Илавера действительно отбрасывала длинную тень, а она, словно стрела, указывала на постамент бога-покровителя воинов. Хеймдар покровительствует смелым и благородным. Эльсана окинула статую задумчивым взглядом. По легенде именно он предложил заточить Рейнмо здесь и обречь на вечные муки. Звучит символично, кивнула Тайша. Цвасхе подхватила лежащую на постаменте единой карту и переместилась к скульптуре первого воина. Но стоило ей переложить свиток на алтарь, как он вспыхнул алым, и на белоснежном мраморе проступила надпись. «Иди по пеплу вдоль солнечных врат, за песнью стрел и звоном мечей! В тиши мертвых снов найдешь утешение и вновь обретешь вечный покой!» «Еще одна загадка!» С ужасом воскликнула я. «Не совсем». Стоящая неподалеку ректор указала на два каменных медальона, лежащих у ног воина. На одном была изображена стрела, на втором — клинок. «Хеймдар не признает стрел». «Только мечи». Аббас подошел ближе, рассматривая подсказки. «Лучникам покровительствует шепот королева теней и сумерек». «А также авантюристов, искателей приключений и людей искусства» усмехнулась я. «Если следовать тентарской логике, нам подходит именно ее амулет!» «Выбираем стрелу?» Аббас обвел взглядом остальных. Возражать никто не стал, и Инкуб с силой нажал на медальон. В храме воцарилась тишина. Несколько мгновений ничего не происходило. Только снаружи доносился рокот камня и тоскливый звон. Магия Лориэль заполняла древние подземелья. «Ох, смотрите!» — воскликнула Эльсанна. Цвасхия первой выскочила в центр зала и спрыгнула вниз. Часть пола оказалась зачарованной плитой, и сейчас она с тихим шелестом спускалась в бездну на тридцать седьмой уровень тентарских подземелий. «Это лифт!» — крикнула паучиха. «Бегом сюда!» Голос жрицы разлетелся по залу звонким эхом. Мы, не сговариваясь, рванули к ней и спрыгнули на плиту. Время шло на минуты. Я буквально кожей чувствовала повисшую в воздухе угрозу. Магия сердца растекалась по лабиринту горной рекой, просачивалась в камень и подтачивала его изнутри. Она выискивала слабые места, готовясь одним ударом избавиться от всех гостей. «Не успеем!» с ужасом прошептала, чувствуя нарастающую вибрацию. «Сила Лариэль давила, оглушала, лишала воли!» «Успеем!» — уверенно заявила Эльсанна. «Но сердце уже...» «Это не артефакт, а местный фон!» — ошарашила нас Цвасхия. «Я не зря выжидала, давая вам время на адаптацию. При быстром спуске вас бы контузило древней магией». «Не переживайте!» «Через пару минут привыкните», — добавила Тайша. Я кивнула не в силах вымолвить больше ни слова. Тело казалось ватным. Перед глазами плясали цветные пятна, а сердце стучало в сумасшедшем ритме. Меня знобило, и, судя по бледным лицам остальных, они переносили спуск не лучше. Только паучихи и штурмовики, привыкшие бродить по нижним уровням, выглядели бодрее. «Потерпите еще немного!» Голос Эльсаны прозвучал глухо и тихо. Я едва расслышала его из-за нарастающего гула. Чем ниже спускались, тем сильнее грохотало. Казалось, мы находимся внутри огромного улья или рядом с водопадом. И это только тридцать седьмой этаж. А мастер говорил, что сердце спрятано на семьдесят восьмом. Мамочки! «Нас же просто расплющит этой мощью!» «За мной!» — воскликнула Цвасхия. Плита резко остановилась. Я едва не упала. Спас Ингвард, вовремя подхвативший меня на руки. «Спасибо!» — прошептала едва слышно. Язык заплетался. Я ничего не соображала. Меня куда-то несли. Пол дрожал под ногами. Вокруг гудела магия. Происходящее напоминало кошмарный сон или видение, но все закончилось так же неожиданно, как и началось. Едва Ингвард шагнул за Эльсанной в новую пещеру, повисла звенящая тишина. Чужая дикая магия отступала. Она уползала, пугливо сворачивая свои щупальца. Я слышала ее жутковатый шелест из коридора, но с каждой секундой он становился тише. Туман в голове рассеивался, меня больше не лихорадило. Немного отдышавшись, я даже смогла осмотреться. Но удивление пещеры оказалось самой обычной, ничего примечательного. Каменные стены, свисающие с потолка сталактиты, светящиеся тентарские грибы и склизкий мох. Разве что тонкий, едва заметный ручеек выбивался из общего фона. От него веяло удивительной свежестью и мягкой целительной силой. «Почему магия отступила?» Недоменно уточнила. «Из-за ручья». Эльсана подошла ближе, с удовольствием погружая ладони в искрящуюся воду. «Он наполнен живой энергией, поэтому мертвая не может сюда просочиться». «Кстати, пить воду не советую», добавила Тайша. «В ней слишком высокая концентрация магии». «Но в ручье можно смочить руки и умыться. Быстрее восстановите силы». Звучало невероятно, но едва Ингвард поднес меня к источнику, по коже скользнула целительная магия. Все вокруг было пропитано силой. Даже не прикасаясь к ручейку, я восстанавливала истощенные резервы. «Ох!» – блаженно выдохнула, коснувшись воды кончиками пальцев. По телу пробежали мурашки. «Красота! Еще бы перекусить и чайку горячего выпить!» Я нежилась в искристой, звенящей энергии, черпала ее ладонями, легонько похлопывая мокрыми руками по щекам. С непривычки боялась переусердствовать и перебрать новой магии. Нам еще корни сердца отскверны чистить, лучше не жадничать, мало ли когда отреагирует на чужую силу. — А с собой набрать можно? — неожиданно поинтересовалась ректор. Наткнувшись на недоуменные взгляды ласхи, она добавила. «Всего пару капель для восстанавливающего зелья. Нам нужна магия сердца, чтобы снять одно сложное проклятие». Она не договорила, чтобы не раскрывать чужую тайну, но я моментально поняла, о ком речь. «Три единое. Неужели это шанс окончательно избавить Ингварда от подарка Алисии и восстановить нашу связь?» В качестве благодарности за помощь. — продолжила наставница. — Можете сами набрать. — Хорошо. Эльсанна приняла из ее рук крохотный флакончик и опустила в ручей. — Если вы отдохнули и восстановили силы, предлагаю спуститься к порталу. Он здесь, прямо за поворотом. — Надеюсь, нас не размажет по семьдесят восьмому этажу, — нервно хихикнула Эльза. — Мы этот спуск едва пережили. — Нет, — «Теперь вас защищает живая магия!» Эльсана вернула ректору полный флакончик. «Пойдемте, осталось совсем немного!» «А остальные жрицы?» — нахмурилась Беата. «Вы говорили, что они помогут!» «Сестры готовят ритуальный круг в храме Лаеры и ждут нашего сигнала, чтобы начать обряд!» — пояснила Ласхия. «Они возьмут на себя основной магический удар, а мы выступим в роли проводников!» Слова Эльсаны подействовали, как живая вода. Я не ждала помощи, думала, будем спасать подземелье своими силами. Но известие о жрицах стало роскошным сюрпризом, и у меня словно открылось второе дыхание. Я спрыгнула с волона и принялась разминать затекшие плечи. Мышцы ныли из-за отката, зато магические резервы полностью восстановились. Теперь мне есть что противопоставить этой шагирской скверне. Лесты в порядке? В голове раздался встревоженный голос Ингварда. Его опасения были понятны. Проклятие и незакрепленная связь делали нас более уязвимыми, но если он адаптировался к местной магии, меня едва не размазало по пещере. В полном! Смущенно улыбнулась. Спасибо! Договорить не успела. Заметив, что всем стало лучше, Эльсана направилась к кварталу. «Следуйте за мной!» — приказала паучиха. Мы с Ингвардом понимающе переглянулись. Поговорить снова не получилось. Но в лабиринте не место эмоциям. Сейчас главное — сердце и ритуал. Цвасхия свернула за угол и прошептала коротенькое заклинание — В пещере вспыхнули магические огни. Я не сдержала удивленного возгласа, увидев висящие на стенах зеркала. Их было очень много. Они напоминали огромные осколки, хранящие память веков. Наши отражения стерлись на фоне обрывков чужих воспоминаний. Образы в зеркалах постоянно менялись, не позволяя нам рассмотреть детали. Но стоило Эльсанне начертить в воздухе несколько рун, как время в пещере остановилось. Иллюзии застыли, а через миг и вовсе рассеялись серебристым маревом. Теперь в зеркалах отражались подземелья и уровни, на которые они вели. А вверху на рамах горели цифры. «Нам нужен 78-й портал!» Цвасхия двигалась слишком быстро. По пещере эхом разливался звон колокольчиков, а тонкие паучьи лапки отбивали причудливый ритм. «Мы едва поспевали за ней». Как только спустимся к святилищу, мы с Тайшей активируем амулет паучьей стражи. На бегу продолжила Эльсанна. Тогда сестры смогут влиять на магию сердца, очищая корни от скверны. Аллириэль не начнет сопротивляться. С сомнением протянула я. Вы говорили, она ревностно реагирует на любое внешнее вмешательство. Мы приносили клятву беречь артефакты даже ценой своей жизни, пояснила Цвасхия. А молит стража напрямую связан с Лариэль. Она знает, кто и зачем может активировать его. Звучало неплохо, но я сомневалась, что на практике все окажется так просто. Хотя паучьи жрицы охраняли эти подземелья не одну тысячу лет и разбирались в ситуации гораздо лучше нас. С помощью очищающего ритуала нельзя подчинить сердце, продолжила Эльсанна. Лориэль моментально почувствует, что мы вытягиваем из корней чужеродную магию, а не пытаемся завладеть мощью артефакта. «И не забывайте пропечать ключницы!» — добавила Тайша. «Вас бы никто не пустил сюда, представляя вы угрозу для сердца!» Цвазхи неожиданно замерли, всматриваясь в мутное, покрытое трещинами зеркало. Внутри него клубился сизый дым, а на раме светились алым заветные цифры. «Семьдесят восемь. Нашли. «Все готовы?» — голос Эльсаны подрагивал от предвкушения и тревоги. Я разделяла ее чувства. Хотелось побыстрее очистить подземелья от скверны, но и терзали сомнения, справимся ли. «Готовы!» — ректор ответила за всех. Воздух вибрировал от наших эмоций, и с каждой секундой сомнения отступали. Я заряжалась чужой уверенностью и ледяным спокойствием. Сопровождающие нас маги готовы были стоять до последнего, и я верила, что с такой поддержкой нам все под силу. Зеркало вспыхнуло серебром, клубящийся внутри туман рассеялся, открывая вид на бесконечный сад, прекрасный и пугающий одновременно. Ведь и черные лианы, усеянные тонкими золотистыми шипами, Кроваво-красные розы с приторно-удушливым ароматом. Эльсанна первый первой шагнула в переход. Я и моргнуть не успела, как паучиха переместилась по ту сторону зеркала и жестом позвала нас за собой. Собравшись с духом, нырнула в портал на одном дыхании, как в ледяную воду. Я напряженно ждала, что на меня обрушится вся мощь интарских подземелий, но ничего не произошло. Только по коже скользнул теплый ветерок, аромат Трос усилился. Цвасхи не обманули. Живая магия ручья действительно защищала нас от фона подземелий. Ни к чему не прикасайтесь, предупредила Эльсанна, едва остальные вышли из портала. Сестры почти закончили круг. Мы как раз успеем добраться до сердца. Вы уже бывали здесь? Настороженно уточнила Биата. Или нас ждут новые загадки? Нет! Я слышу зов артефакта и знаю, в каком направлении нужно двигаться. Цвасхия прошептала короткое заклинание, и вокруг заплясали золотые нити. Они оплетали нас невесомым коконом, уводя за собой в вглубь зачарованного сада. Его древняя красота поражала, но любоваться ею не получалось. Аспидно-черные корни и лианы напоминали ядовитых змей. Я никак не могла избавиться от этой ассоциации». Чем дольше рассматривала сад, тем тревожнее становилась на душе. Золотые шипы казались отравленными клыками, а алые розы — предвестниками беды. Не хватало лишь глухого, пронизывающего карканья воронья и тумана под ногами. Цвасхия, наконец, сорвалась с места, помчав вглубь сада. Я зябко поежилась и последовала за ней. Отходить от портала не хотелось, но долг превыше всего. Главное, что мы успели восстановить силы и приступали к работе не с опустошенными резервами. Шаг за шагом мы следовали за золотистыми нитями, погружаясь в цветущую пучину. Лиан под ногами становилась все больше. Я с трудом выискивала чистую землю, чтобы ненароком не наступить на них, и с легкой завистью посматривала на паучьих жриц». Их тонкие лапки легко проскальзывали между зачарованными растениями. «Пришли!» – благоговейно прошептала Эльсанна, замерев перед каменной стеной. Но не успела я удивиться, как Цвасхев скинула увенчанные браслетами руки и запела. Древние незнакомые слова звонким эхом отражались от сводов пещеры – а золотое свечение лиан усиливалось, словно отвечая на зов жрицы. Секунды казались вечностью. Я, как в трансе, слушала напевы паучьей жрицы и мелодичный перезвон ее браслетов. В этой музыке растворились тревожные предчувствия. Осталось лишь ощущение невозможной, сокрушительной силы и могущества. Стена перед нами неожиданно засияла золотом и начала исчезать. К пению Эльсаны присоединилась Тайша, а затем еще одна жрица. И еще! Я не сразу поняла, что мы больше не одни. Вокруг нас кольцом стояли призраки паучьих жриц, их голоса сливались в единую музыку, а золотистое сияние вокруг стало невыносимым. Я едва сдерживалась, чтобы не зажмуриться, но боялась упустить хоть секунду ритуала. «Помогите мне!» Песнь прервалась, и на нас штормовой волной обрушилась чужая магия. Обжигающая, первозданная, дикая, словно сама стихия. Перед глазами заплясали разноцветные круги. Казалось, эта мощь расплющит нас, как ничтожных насекомых. Но уже через миг дышать стало легче. В лавину древней магии вплелись сапфировые искорки ректора, темная магия Ингварда, Мастера и Хорхе, Такая знакомая и родная энергия дяди. Они принимали первый и самый сильный удар, давая нам возможность прийти в себя и поднять щиты. Глубокий вдох, и мы с подругами, не сговариваясь, начали вливать свою силу в бесконечный магический поток. Окружающее нас сияние неожиданно погасло. Каким-то чудом я не утратила концентрацию, увидев, что, а вернее, кто кто скрывался за иллюзорной стеной. Сердце тьмы действительно оказалось живым, насколько это слово вообще применимо к артефакту. Из аспидно-черного камня выступила женская фигура. Ее тело частично сливалось со стеной, и снизу от многочисленных складок шелкового платья отходили змеящиеся корни и лианы – Они извивались и пульсировали, как живой организм, а внутри плескались золотистые потоки магии. «Ярвель! Бьярок! Эрвель!» — выкрикнула Эль -Санна. Магический шторм усилился, но в то же время стал более управляемым. Я четко различала магические потоки и видела в искристом золоте гнилые нити айшагирской энергии. Цвасхи ударили первыми. Зачарованные паучьи сети вылавливали чернильных медуз, как огромный невод, а мы перераспределяли энергию в корнях, помогая быстрее прогнать ее через очищающие заклинания. От усталости подкашивались ноги, но я упрямо вплетала свою магию в заклинания жриц и злорадно усмехалась, когда в сети цвасхи попадала новая медузка. «Еще немного!» Пол под ногами неожиданно задрожал, и подземелье вновь залило ослепительным сиянием. Что? Приготовьтесь! Из-за нарастающего гула я еле расслышала усталый голос Эльсанны. Телепортируемся на поверхность. Но дальше жрица справится без нас. Здесь слишком опасно. Магия. Остаток фразы утонул в чудовищном перезвоне, будто обрушилось стеклянное небо. Ингвард сгреб меня в охапку, прижимая к себе, а через секунду нас закружило в бесконечном магическом потоке. Древняя сила не телепортировала нас, а в прямом смысле вышвырнула на поверхность. За миг перед моими глазами пронеслись все 78 восемь тентарских уровней, а последним, что я увидела перед тем, как потерять сознание, было солнце. Настоящее, не каменное.